Глава 7 Это утро началось слишком рано и странно. Со стука. «Вы одеты, принцесса?» Приглушенной дверью донесся до меня голос Мервина. «Нет. Подожди минуту», — ответила я, пытаясь привести себя в относительно достойный вид. Хотела побыстрее расчесаться, но только сломала несколько зубцов расчески. «У вас есть пять минут, Риэль. Поторопитесь». — вилял Мервин, после чего я услышала его удаляющиеся шаги. «Чудесно! Как можно привести себя в порядок за пять минут? Служанки во дворце собирали меня не меньше получаса. Я опустила руки. Ну и перед кем я собиралась наряжаться? Перед Мервином. Так он видел меня и чумазо-перепачканной после экспериментов в лаборатории, и в самых лучших и дорогих нарядах. Да и нечего мне было надеть». Висящие в шкафу платья подходили для дворяночки средней руки, но не для принцессы. Вздохнув, я выбрала одно бледно-голубое со шнуровкой на груди, а ведь служанки, чтобы затянуть нити на спине, у меня не было. Торопливо заплела едва расчесанные волосы в косу, единственная прическа, на которую хватило времени. Мервин ждал в коридоре. оценивающе окинул меня взглядом и кивнул. Потом развернулся и молча пошел прочь, Я поспешила следом, чувствуя, что что-то не так. В выражении лица Мервина, в том, как он держал себя, ощущалось сильное напряжение, почти страх. Это было странно. Никогда прежде я не замечала за ним такого. Злился, да. Ненавидел, да. Но не боялся. «Мервин, что случилось?» Задала я вопрос ему в спину. В ответ молчание. «Замечательно». Любимая привычка Мервина. Когда вопрос ему не нравился, он делал вид, что не услышал. Прежде чем я успела придумать, что сказать дальше, мы уже были на месте. В былые времена этот зал мог соперничать с большой приемной в королевском дворце. Уж размерами точно. Несколько десятков колонн из зеленого мрамора поддерживали свод, а стены покрывали драпировки, сейчас обветшалые. Но на них еще можно было разглядеть рисунок — «Созвездие восточного неба». Именно с востока далёкие предки Мервина пришли в королевство Шараул. Я запрокинула голову, разглядывая потолок. Казалось, он был сделан из хрусталя. Солнечный свет проникал сквозь него, причудливо преломившись, отсвечивая разными цветами. «Риэль», — сказал Мервин приглушённо, привлекая моё внимание. «Я виновато спохватилась, с запозданием заметив двух незнакомцев» высокого темноволосого мужчину и подростка. Это из-за них Мервин был так напряжён. Вот они подошли ближе, и мне в глаза бросился резкий контраст между чёрными, как вороное крыло, волосами мужчины и пронзительный синевой его глаз. Взгляд у него был проницательный и очень недобрый. Я невольно поёжилась. Мне совсем не нравилось внимание этого чужака. «Это она?» В голосе мужчины неожиданно прозвучали мягкие нотки, заставшие меня вспомнить камера. Подобные интонации у королевского наследника не сулили окружающим ничего хорошего. «Да, Риэль Шарал, самый младший ребёнок короля», — ровно ответил Мервин, но у меня возникло ощущение, будто он шёл по узкой кромке над пропастью. «Шёл вместе со мной» я попыталась понять, кем являлся незнакомец. Не Эльтуань и не вампир. Зверь, то есть двусущный, как себя называли оборотни, или могущественный человеческий маг. В том, что черноволосый владел магией, я не сомневалась. Даже сейчас, с заблокированными способностями, я чувствовала мощный ореол силы вокруг пришедшего, словно он приручил ураган и держал его на крепком поводке чего то мне казалось, что даже отец на пике своего могущества, а он считался одним из сильнейших магов столетия, не выстоял бы против Черноволосова. Последний отпрыск проклятого семейства. Чужак протянул руку, взяв меня за подбородок, и повернул к свету, рассматривая небрежно, словно игрушку, Я вырвалась и сделала шаг назад, кипя от ярости. «Да как он посмел? Я ему не рабыня!» Незнакомец зло усмехнулся И я осознала, что больше не в силах вынести его взгляд. Глаза чужака теперь не казались синими. Это были чёрные колодцы, ведущие в бездну. Он гнул мою волю, ломал моё «я». Краем сознания я поняла, что если поддамся, то меня, какой я знала себя... «Меня, рель Шарал, больше не будет. Останется лишь кукла. Красивая оболочка». В голос всхлипнув, я собрала все силы, пытаясь вырваться из-под власти чужих чар, пытаясь отвести взгляд. С тем же успехом лягушка могла противостоять силе удава. «Бедная лягушка! Бедная я!» «Карос!» Словно откуда-то издалека послышался юношеский ломающийся голос. И бездна отступила. Не было больше затягивающих колодцев, не было чужой воли, способной раздавить мою суть, уничтожить личность. Я чувствовала только невероятную слабость, да еще перед глазами плавали разноцветные круги. «Она ничего не сделала, Карос!» Голос звенел от возмущения. В голове у меня немного прояснилось, и я задумалась над тем, что именно я не сделала. В любом случае, говорящий был прав, «Я не самая деятельная эльтуань на свете». Карос больше не смотрел в мою сторону. Его внимание перешло на подростка, чье вмешательство спасло меня, на мальчика лет четырнадцати, слишком худого для своего роста, но очень симпатичного. Мне подумалось, что лет через пять, возмужав, он разобьет немало сердец у влюбчивых девчонок. «Она дочь врагов, Алекс», — мягко произнес мужчина. «Дочь тех, кто убивал и унижал наших людей». «Я знаю». «Что-то в произошедшем задело подростка заживое. Он весь кипел». «Но она же не виновата. Она, наверное, моя ровесница». Он развернулся ко мне, и я заметила, что у него корей глаза и очень тёплый взгляд. «Сколько тебе лет?» 17 «Ну, почти ровесница». «Карс, так нельзя!» Я рискнула бросить взгляд на Мервина. Во имя Властелина я не представляла, что можно так побледнеть. Честное слово, как живой мертвец. Вампиры и то показались бы румяными живчиками по сравнению с ним. Аналитическая часть мозга, обычно предпочитавшая крепко спать, удивилась моей отваге. Да мне и самой было странно. Но страха я больше не испытывала, Пожалуй, с того момента, как услышала голос подростка, Алекса. от чего то казалось, он не позволит Карасу, кем бы тот ни был, убить меня или превратить в бездумное животное. Я задалась вопросом, почему ребёнок может иметь власть над магом такого уровня. Но в голову ничего не пришло. Мальчик стоял, сжав кулаки, на скулах пылали красные пятна гнева. Пока я размышляла о посторонних вещах, Они продолжали спорить о моей судьбе. «Честно, когда Мервин в следующий раз назовёт меня глупой девчонкой, я не буду возражать». Наконец Карас поднял ладони, сдаваясь. «Хорошо. Раз ты так высоко ценишь жизни тех, кому наплевать на твою собственную...» Он жестом остановил собирающегося что-то сказать подростка. «Алекс, я же сказал, хорошо. Будь по-твоему». Черноволосый маг повернулся к Мервину. «Ты подтверждаешь свою просьбу?» «Да», — Таирт сказал твердо. Но, по-моему, он стал еще бледнее. «Она твоя, как я и обещал. Но если...» При этих словах я вздрогнула. Показалось, будто сейчас человеческий облик чужака сползет, как фальшивая кожа, открыв таящегося внутри монстра. «Если дочь проклятого рода причинит горе мне, моей семье или моим людям, я сам провожу тебя в бездну». «Да, господин», — произнёс Мервин одними губами. Карас кивнул. «Идём, Алекс, нам пора». Подросток подошёл к Мервину и дружески хлопнул по плечу. «Удачи! И не обращай внимания на дядю, он вечно всех запугивает». Алекс улыбнулся, и я с удивлением увидела, как Таирт улыбнулся в ответ. Не из вежливости, а светло и искренне. За всю жизнь я считанные разы видела на лице Мервина подобное выражение. Карас открыл портал... Нет, я ошиблась. Порталы выглядели иначе. От них исходила другая энергия. Неужели? «Врата миров». Во все глаза я уставилась на саму вечность, что клубилась за радужными створками. В бездне между мирами души эльтуань ждут следующих воплощений. Там обитают духи, демоны и кто знает, какие еще существа. Говорят, бездна прельщает тех, кто слишком часто ходит ее тропами. Два человеческих силуэта исчезли в серебристом тумане. Дуги врат и стаяли в воздухе. «Кто они такие?» — спросила я, продолжая смотреть вслед ушедшим. Перевела взгляд на Мервина. «Ты еще не поняла?» Таирт пытался говорить язвительно, но получилось просто устало. «Нас навестили лорд-дракон и его наследник». Несколько секунд я молчала, переваривая новость. Потом ноги у меня подкосились, а перед глазами все почернело.